«Угощайся!» – предложила я подполковнику. «Это и есть твоя улика? Подтверждает твои догадки?» – спросил подполковник. «Мои?» «Да». «И что тебе это дает?» «На первый взгляд связь довольно сомнительна, но я докажу ее наличие», – упрямо сказала я. «Как?» – насмешливо спросил Кирьянов. «Ты мне веришь?» Ты серьезно относишься к тому, что и как я делаю? Или смеешься надо мной после каждой встречи? Чего ты завелась-то? Пошел на попятную Кирьянов. Нашла и нашла. Рад за тебя. Как по мне, так это весьма сомнительная улика. Но можно поболтать с экспертами, запросить результаты осмотра тела. Я знала, что непременно должна была оставить находки на месте. Время поджимало. Кирьянов прислушивался к каждому звуку. «Я сфотографирую контейнер и жвачку», — сказала я. «Разрешишь? Не спрашивай, делай». До приезда оперов оставались считанные минуты. Саша был вместе с Воронцовой в тот вечер. И я больше чем уверена, что это он вел съемку из Мазды. Сначала снял сцену моей ссоры с Марией, а потом и нас с тобой, осматривающих место преступления. Согласен. Надо бы его расспросить об этом, Вов. Кирьянов ударил ногой по колесу. Его сейчас нет, говоришь? Спросил он. Он обещал вернуться, кивнула я, если он ничего не заподозрит. Кстати, как его машина здесь оказалась? В журнале отмечено, что ее привез эвакуатор. Мазду обнаружили на окраине Тарасова, она была припаркована с нарушением всех правил. Из ГИБДД уже приезжали, обещали сообщить, кто владелец. Минутку. Он достал из кармана телефон, приложил его к уху. Кирьянов, слушаю. А, Денис, привет. С помощью кивков и движений бровями он дал мне понять, что ему позвонили именно из ГИБДД. На ловца и зверь, и так далее. Конечно, жду, ответил Кирьянов. Говори, я запомню, так? Так? Так, спасибо, Денис, бывай. Я смотрела на него во все глаза. Что он скажет? Владельцем Мазды, 1990 года выпуска, был Долгов Кирилл Анатольевич. Ну вот все и сложилось, пробормотала я. Машиной пользовались по доверенности. Долгов оформил ее на Сашу, и я об этом уже слышала. Пора было уходить. Все-таки я была подозреваемой и не имела права участвовать в расследовании дела об убийстве того, кого не убивала. Этим делом занимался мой друг, он же меня и покрывал. Со стороны это выглядело очень занятно. «Знаю, о чем думаешь», – сказал Кирьянов, держа мою сумку – пока я отряхивала с одежды салонную пыль. «Сразу возьмешь быка за рога или как?» Я привела себя в порядок и забрала сумку. «Я не могу предъявить ему обвинение. Все, о чем мы с тобой знаем, нужно проверить». Бремер был знаком с Воронцовой. Это уже и доказывать не надо. Но он ли убийца? Если да, то по какой причине он от нее избавился? Причастен ли он к смерти Быстрицкой, неведомого и основателей фонда «Зайчики». Столько пробелов, Вов. «Дело ясное», — согласился Кирьянов. «Будешь брать?» «Нет», — ответила я и тут же исправилась. «Конечно, буду. Он все еще на свободе, Вов. Тот самый человек, который косит людей, как трын траву. А я даже причину этого покоса Не могу назвать. Пойду. Пока Саши нет, попробую покопаться в его рюкзаках. Иди, разрешил Кирьянов, а я дождусь своих и отдам найденный шприц экспертам. Пусть разберутся с этим побыстрее. Непременно сообщи о результатах. Непременно.